Глава шестая У меня никогда не было своего дома. Так уж случилось. Я жил с родителями, жил в общагах и съемных квартирах. Как большинство в моем поколении в красные двадцатые и серые тридцатые пожил в казармах и лагерях. Даже когда мир успокоился, мысль о собственном доме не приходила мне в голову. Наверное, я слишком поверил в непрочность бытия. Так что выкупленный десять лет назад стелобат многоквартирного здания был моим первым и настоящим домом. Большое несуразное помещение с проходящими через него коммуникациями и лифтовыми стволами никогда не предназначалось для нормального жилья. Там планировали поселить пару десятков безропотных муссов, обслуживающих здание. Но в итоге поселился я. Целый этаж, множество больших и маленьких комнаток, соединённых длинными извилистыми коридорами. Никаких окон. Один-единственный, ну, будем так считать, вход. Многоступенчатая безопасность. Мне очень нравится. Клаустрофобия? Нет, не слыхал. Закройте дверцу шкафа со своей стороны. Я вернулся из тихой заводи в глубокой задумчивости. Прошёл в гостиную. Выслушал отчёт охранной системы, ну, если коротко, то всё в порядке. Сходил в душ, надел чистые трусы и футболку, штанами пренебрёг. Потом налил себе стакан коньяка. Итак, что странного я узнал? Ну, Во-первых, сам Ани. Синтет — искусственный интеллект, прокачанный до полноценного разума. И не просто в теле амёбы. а каким-то хитрым образом привязанной к обычной воде. Немного избыточно для диверсанта и разведчика на влажных планетах, не так ли? При этом живущий всего три недели. Немного расточительно для разумного существа, способного просочиться сквозь любые щели и поры, правда? Во-вторых, хозяин Ани. Синтет ведь мне так и не ответил на вопрос, кто им управлял. Они прислали стерегущие по запросу контроля, но сделать запрос попросили сами стерегущие, которых об этом попросили думающие. Но ведь запрос через думающих могло направить и слаживание, и контроль, и даже сами стерегущие, чтобы максимально запутать следы. Кто же закрутил эту безумную карусель? В-третьих, сказанное Ани. Что значат его намёки на секс? Секс — он и есть секс. Половое влечение в какой-то форме есть у всех живых существ. Богомол спаривается с самкой, несмотря на риск, что ему откусят голову. Улторианский глубоководный червь ищет партнёра, понимая, что вылупившиеся личинки сожрут его заживо. Природа знает толк в механизмах продолжения рода, это всем понятно. Кроме ожившей бочки с водой. А вопрос о котловане? Да, я как-то из него выбрался, хотя тело должно было сгорать слишком быстро, чтобы двигаться в кипящем густом расплаве из металла и стекла. Ну, выбрался и выбрался. Жить захочешь, ещё не так раскорячишься. В-четвёртых, что делать с намёком, будто мне фотосфера звезды не страшна? Нет у меня никаких шансов, если дойдёт до такой жести. Буду бесконечно полыхать в океане плазмы. Скорее всего, даже не успевая осознавать, что со мной происходит, все оставшиеся тридцать лет сольются в одну бесконечную вспышку света. В-пятых, как связано мое обращение и вторая фаза слаживания? Первая фаза понятна. Корабли, стерегущих над планетой, быстрое и жесткое подавление попыток сопротивления, забор тестовой группы, куда я совершенно случайно попал, заброска в пустыню в пятистах километрах от Пунди. Наш путь — столкновение с косамни, обращение, обретенный шанс для человечества. С первой фазы я завязан накрепко. Вторая фаза — Это эвакуация из земли четырех групп населения. Четверть отобраны случайно, так же, как тестовая группа, включая древних стариков, безнадежных больных, психов, орущих младенцев, лишившихся матерей, непримиримых врагов, тут же сцепившихся насмерть. Четверть выбирали земные власти. И тут, разумеется, было полно политиков, бизнесменов, религиозных лидеров, вместе с их семьями, челядью, любовниками и любовницами. Ещё четверть составляли люди, реально умеющие многое руками или головой, в любой сфере — учёные, инженеры, мастера и специалисты, агротехники и рабочие. И ещё одна четверть — люди, создающие что-то уникальное, чаще всего в области культуры. Художники, писатели, композиторы, архитекторы, иногда певцы и танцоры — Иногда актеры и режиссеры. Можно спорить с критериями отбора, но какой-то смысл в нем улавливался. После этого Земля исчезла. На обращенных была использована та же технология, что и на целой планете. Но мы-то не исчезли. А Земли больше нет. В-шестых. Ну, павлов то тут причем, Если надо было помешать дойти до меня какой-то информации... Так для этого существовала масса более жёстких и простых способов. Я уверен, что достаточно было контролю или любому другому члену Большой Четвёрки явиться к Василисе и строгим голосом сказать «Не смей сообщать Никите Самойлову то, что узнала!» И она бы подчинилась. Но она же не дурочка. Она как только поняла, что это опасно, стала от меня шарахаться. Почему Большая Четвёрка выбрала сложное решение? В итоге все еще больше усложнивше. Я обнаружил, что стакан с коньяком пуст, а сам я стою на кухне, глядя на забитые продуктами длительного хранения полки. Взял новую бутылку и большой пакет фисташек. Мне ведь все равно, что есть и что пить. Зачем я влез во все это? За что погибли Тао Джон, Маккарсонаакс и Тонса? Почему я не валяюсь спокойно на любимом диване, просматривая старый земной сериал? Так, кстати, почему? Я плюхнулся на диван, где нашла свою смерть предыдущая версия Василисы, включил полицейский процедурал и честно попытался его смотреть. Разумеется, всё было стандартно. Немолодой детектив с усталым лицом, скверным характером и кучей комплексов оказался втянут в череду загадочных убийств — Причем явный он сам являлся целью преступника. Детектив старался, как мог, проявлял чудеса изобретательности, прибегал к помощи друзей, бывших полицейских, как должное принимал женскую любовь и ласку, ну да, он ведь так крут, но запутывал ситуацию еще больше. Под конец серии детектив пришел домой в пустую одинокую квартиру, сел в кресло и принялся устало бухать. тупо глядя в телевизор и мусоря объедками. Но никакой фантазии у режиссёра. Нет бы показать, что детектив — общительный, обаятельный человек. Дома у него любящая жена, на столе ждёт ужин, носятся весёлые умные дети, лает обрадовавшаяся возвращению хозяина собака. Всегда одни и те же схемы и приёмы. Я допил коньяк. Смахнул на пол с дивана кожуру от фисташек. Давно уже выбравшийся из угла робот-пылесос тихонько всосал ее и откатился в сторону. Может быть, что-то другое посмотреть. Если я никуда не стану ходить и ни с кем не буду общаться, вдруг мой загадочный неприятель оставит меня в покое. Павловы-младшие станут заниматься бизнесом и выращивать клоны родителей. Я продолжу смотреть кино, и все пойдет своим чередом. В конце концов, я ведь отомстил непосредственным виновникам нападения. А не самоуничтожился по моему приказу, разрешающий последние сомнения, убит. Оттягаться с большой четверкой надо быть ненормальным. Что смог, то сделал. Моя совесть чиста. Я поерзал на диване, вытянулся поудобнее. Что-то мешает. Какая-то штука давит в спину. Запустив руку между диванными подушками, я порылся и вытянул наружу маленькую сумочку. Даже не сумочку, у нее не было ни ремня, ни ручки. Скорее, косметичку. Тесненная бледно-бежевая кожа, золотистая защелка, крупные желтые камни в качестве украшения. Не то топазы, не то желтые сапфиры или бриллианты. Судя по тому, что система охраны ее не замечала, еще и экранированная невидимка. В легком недоумении я смотрел на косметичку. Только одна женщина была у меня недавно на этом диване. Здесь и умерла. Я уничтожил тело и протер подушки. Но сильно прибирать не пришлось, они всосал в себя телесные жидкости, так что косметичка мирно лежала между подушками. Засунутая туда слишком неудачно, чтобы быть обнаруженной. Или же слишком удачно. Вернувшись тихонько из моей спальни, Василиса решила прихорошиться. Ну, допустим. А зачем запихивать косметичку поглубже? Я держал в руках сумочку, мял ее и думал. «Пусть там окажется помада». Помада, тушь, пудра, что там ещё женщины таскают, крем для век, крем для щёк, крем для лба и этой зоны декольте, какой-нибудь талисман и два-три презерватива. Может, вернуть Василисе? Не открывая. Хороший повод заглянуть к Павловым. Обругав себя за нерешительность, я нажал на застёжку. — Да? Там была зеленая тушь и золотистый патрон нежно-розовой помады, и тюбик какого-то крема, и даже простенькая подвеска на серебряной цепочке, наверняка детский еще талисман. А еще в косметичке лежал сложенный квадратиком лист бумаги и маленькая авторучка. Уже понимая, что увижу, я сел на диване и достал листок. Он был влажный. Я осторожно развернул его и увидел аккуратный почерк девочки-отличницы с хорошим классическим образованием. Крошечные ровные буковки, знакомый мне по дневнику почерк Василисы. «Свет на бумагу!» — скомандовал я, и в потолке включились светильники, узким лучом выхватившие развернутый лист. «Никита, если вы это читаете...» то я мертва. Я посмотрел на экран, где беззвучно шла вторая серия. Полицейский сыщик с грустным лицом сидел на корточках, глядя на распростертую в крови девушку. Лица не было видно, но ясное дело — это та, с кем он переспал в первой серии. — Я просто хочу прожить оставшиеся мне тридцать лет, — сказал я в пространство. Глубоко вдохнул, выдохнул. И начал читать дальше. «Извините, что на вы. Это так глупо. Вы очень хороший, хоть и древний, как мамонт. Ха, но спасибо, детка», — сказал я, будто разговаривая с запиской. «Думаю, что на нашу семью напали вовсе не из-за папиной работы. И это не выходка маминого любовника, хотя папа наверняка так думает. Все дело во мне, Никита, и еще в моей бабушке». Вы не знаете, но она была в тестовой группе. Хотела остаться в ущелье. — Знаю, — возразил я. Ей не позволили, конечно, но она сбежала. Вернулась и увидела обращение. Бабуля говорила со слаживающим. — Да уж. Упорства и храбрости Елене Денисовой было не занимать. Сбежала, значит, и поговорила. — Когда? Я же ее не видел. Хотя слаживающий, точнее, в случае Елены слаживающий, мог поговорить с ней так, что мы ничего и в двух шагах бы не увидели. Слаживающего тронула ее отвага. Он не позволил ей пройти обращение объяснил, почему выбрал для него лишь стариков. Сказал, что они сделали с вами то же, что сделают с нашим миром. Бабушка говорила, что он был очень добрым и человечным, как вы, Никита. Я рассмеялся. Это я-то добрый и человечный. Желчный, древний мизантроп? Как все запутано в голове у юных девушек. Она видела битву. И потом часто о ней вспоминала. Собирала всякую информацию, хотела написать про эту книжку. Бабушке было интересно, почему из семнадцати обращенных трое умерли в процессе обращения. Она не верила, что это случайно. Тао Джон, он раньше был ее персональным телохранителем, нашел для нее какого-то специалиста, вроде сыщика. Кажется, его зовут Донса, и он Хро. Я почувствовал, как у меня похолодело в груди. Тонса... То же ты наделал? Почему ты смолчал? Почему не сказал мне? Хранил конфиденциальность клиента? Но ты же сам заметил, что от этой истории воняет. Хро очень долго искал. Информации по тем людям было мало. Но он как-то договорился с двумя Рилли. Они ученые исследуют обращения все эти годы. Маккарсонакс. и Дессатрамар. Кажется, муж и жена. Не знаю, почему они поделились информацией, Рилли ведь упрямы, а тема обращения не очень рекомендуется к изучению, как сказала бабуля. Наверное, она очень много заплатила. Рилли назвали все три имени и нашли биографии этих людей. Кстати, никакого Джона Доу среди них не было. Тао Джон сильно расстроился. — — Дело не в деньгах, — пробормотал я. Тонса не отказал Тао Джону, а Макс и Дас Тонса, потому что мы были вместе в ущелье. Мы стояли крошечным отрядом, престарелые бойцы и принадлежащие к другим культурам наблюдатели. А на нас скатилась волна безжалостных, разумных существ, привыкших пожирать своих врагов. Мы сражались насмерть плечом к плечу. Мы уничтожили и вывели из слаживания целую культуру, оставив ее лишь строчками в энциклопедиях. Такое не забывается. Бабушка сказала мне, что ничего общего в биографиях тех людей не было. И ничего отличного от прошедших обращения, кроме одного. Я закрыл глаза. Может быть, не читать? «Меньше знаешь, крепче спишь!» Я снова посмотрел на листок. У всех троих на земле остались потомки. Дети, внуки, правнуки. А у прошедших обращения дети либо погибли, либо их вовсе не было, либо дети были не от них. Бабушка сказала, что в этом есть какая-то ирония. За человечество сражались те, кто дрался не за свой... Рот. Ну да. У меня детей не было. По той же причине, по которой я не хотел иметь свой дом. Я не хотел иметь и постоянную семью. Вероника точно никогда не рожала и не собиралась. Микаэль был геем. У Алекса была дочь, но погибла, он рассказывал. У Тяня какая-то жуткая история с семьей случилась в серые тридцатые годы, как и у многих. Не то трехчасовая пневмония, не то токсический дерматоз. Ну, хреновые годы были, чего скрывать. Зардак говорил про большую семью, но все ли, что мы говорим друг другу, было правдой? Я почти забыла про это. А потом вдруг подумала. Обращение и то, что случилось с землей, очень похоже. Ведь потомки — это как нити, связывающие нас с будущим. И у земли, и у обращенных их нет. Что, если обращение использует ту же технологию, и слаживающе даруют покой планетам? Тогда ведь многое становится понятным. Я позвонила бабушке и начала рассказывать, а она вдруг накричала на меня, обозвала дура и прервала разговор. Кажется, она испугалась. Может быть, мне не стоило про это говорить? — А мне читать сейчас, — прошептал я. — Ведь смотрите, что получается, Никита. «Все вы на самом деле...» «Нет, нет, нет», — сказал я, но глаза словно против воли, скользнули по строчкам. «Зачем, зачем ты стала это копать? Ну зачем?» «Я вам никогда не стану это рассказывать, Никита, даже если мы продолжим встречаться. Я была не против, честно. Но если меня убьют, то вы должны знать. Не знаю, зачем я это пишу, наверное, просто хочу выговориться». вас тут безопасно. Я сейчас усну, но на всякий случай спрячу эту записку. Я скомкал бумажку, но не раньше, чем все же дочитал. Вскочил, побежал на кухню, достал кастрюлю, разорвал листок и бросил в нее. Нашел бутыль со спиртом. Да, были у меня эксперименты. Вдруг хоть спирт проберет. Щедро полил листок и поджег кулинарной зажигалкой. Отхлебнул из бутылки». Да, если вам интересно, спирт совсем не пробирает. Только на вкус мерзкий. Листок догорел, я растер пальцами пепел и смыл в раковину. Постоял. Вылил остатки спирта вслед за пеплом. Да, Василиса могла быть права. Почти наверняка. Все очень убедительно. Как по мне, это не повод меня убивать, раз я прошел обращение... то потомков у меня на земле нет, но, видимо, кто-то из Большой Четверки решил перестраховаться. Будут пытаться дальше? Надеюсь, что нет. «Отвяжитесь от меня!» — сказал я в пространство. «Ну, узнал я ваши маленькие фокусы. Что они мне? Ничего!» Если за мной следили, я же понимаю, технологический разрыв, то отвечать, конечно, не стали. Нет ни у кого повода за мной охотиться. Чистая перестраховка. А Ваську убили. Свой разговор с бабушкой она забыла и выяснять ничего не станет. Старушка и сама понимает, что надо держать рот на замке. Небось, сто раз прокляла свое любопытство и сбор информации. Тао Джон, Тонса, Акс. Все вы погибли ни за что. За маленькую неприятную тайну, которая никому не сможет навредить. Разве что мне, если неведомый враг решит зачистить все до конца. Но почему же все сложилось именно так странно? Почему все действия по сохранению тайны напротив приводили к ее открытию? Если бы на Павловых не напали, то джон не привел бы их ко мне. Если бы не было повторного нападения, Василиса ничего бы мне не рассказала, а записку утром, скорее всего, сама бы порвала и спустила в унитаз. Почему все шло так наперекосяк? Плевать. Как случилось, так случилось. Буду сидеть, смотреть глупые фильмы и читать умные книги. Я не такой дурак, как полицейский из сериала. Я вообще месяц из дома не выйду. Детей у меня как не было, так и нет. А вот тут дом есть. Звякнул экран, оповещая о свежей почте. Я подошел и с опаской глянул на мессенджер. Это было сообщение о том, что церемония прощания с Тонсом, Мэем и Сишатом состоится через два часа. В том же самом ритуальном центре, где кремировали Тао Джона. Обряд пройдет согласно обычаям хро, и согласно завещанию покойного я должен проводить его в последний путь. — Ну уж нет, — сказал я твердо. — Нет, конечно. Пнул ни в чем не повинный диван и пошел одеваться.